Третье. «Ангара» с той кристальной водой, с какой она вытекает из непостижимого Байкала, словно отражает характер прозы Валентина Григорьевича Распутина и ту кристальную четкость замысла, с которой он воплотился в одной из лучших повестей XX века «Последний срок». Схоже название произведений двух писателей. В книге «Последний поклон» тоже слово «последний» стоит на первом месте. И объединяет эти произведения исповедальность последнего рубежа, подведение великой черты, ответственность и почти непосильная глубина. Вот что пишет о детстве писателя Панкеев в книге Валентин Распутин по страницам произведений. Родился Валентин Распутин 15 марта 1937 года в Иркутской области в поселке Устюда, расположенном на берегу Ангары, в трехстах километрах от Иркутска, и рос в этих же местах, в приютившейся неподалеку, по сибирским меркам, всего в полусотни километров от Усть-Уды, деревне с красивым напевным именем Аталанка. Этого названия мы не увидим в произведениях писателя, но именно она, Аталанка, явится нам и в прощании с матерой, и в последнем сроке, и в повести «Живи и помни», где отдаленно, но явно угадывается созвучие – «Отановка». Природа, ставшая близкой в детстве, оживет и заговорит неповторимым своим языком в книгах. Конкретные люди станут литературными героями. Поистине, как говорил Гюго, начало, заложенное в детстве человека, похоже на вырезанные на коре молодого дерева буквы, растущие, развертывающиеся с ним, составляющие неотъемлемую часть его». А начало эти, применительно к Валентину Распутину, немыслимо без влияния самой Сибири, тайги, ангары, без родной деревни, частью которой он был и которая впервые заставила задуматься о взаимоотношениях между людьми, без чистого незумутненного народного языка. В большом автобиографическом очерке одной поездки «Вниз и вверх по течению», опубликованном в 1972 году, По сути самостоятельной повести, Распутин опишет свое детство, большое внимание уделяя именно природе, общению с односельчанами, тому, что считает определяющим при формировании души ребенка и его характера. Сознательное детство его, тот самый дошкольный и школьный период, который дает человеку для жизни едва ли не больше, чем все оставшиеся затем годы и десятилетия, частично совпал с войной. В первый класс Аталандской начальной школы будущий писатель пошел в 1944 году, и хотя здесь не гремели бои, жизнь, как и везде в те годы, была трудной, временами полуголодной. «Для нашего поколения был очень труден хлеб детства», – отметит спустя десятилетия писатель. Но о тех же годах он скажет и более важное, обобщающее, что найдет затем отражение в его творчестве. Это было время крайнего проявления людской общности, когда люди против больших и малых бед держались вместе. Еще и то, что хотел стать учителем, тоже важный штрих, объясняющий какую-то постоянную атмосферу ответственности в его творчестве, сдержанность и внутреннюю дисциплину. «Оставьев Бурин, Стихиин, по речному и по таежному Буреломин, Распутин собраннее, классичнее», И Ангараеву будто сознательно лишена сибирского колорита и подогнана под русский классический эталон. Словно говорит писатель, не до экзотики нам, когда речь идет о главном. Конечно, говорить о какой-то сдержанности или отстраненности можно только в кавычках, только как о внешней манере. Будучи настоящим русским писателем, он необыкновенно субъективен, неравнодушен и беспощаден ко всем своим героям. Кого любит, Тех уж любит, кого нет, того нет. Все ангарские беды, и леспромхозы, и гидроэлектростанции Валентин Григорьевич пропускал через сердце. На каждую потерю откликался повестью. А ведь только такое может быть настоящая наша литература. Больно, когда видишь, как обращаются с твоей землей. Хоть пришлые, хоть свои. Больно так, что и сказать нельзя, а надо, необходимо. Иначе жить зачем? а Сибирь – это страна, которая не то что местный и приезжий, раз увидев, уже не может не полюбить. Чехов, пораженный Красноярском, с надеждой и восхищением писал об этом месте в своем дневнике во время путешествия на Сахалин. Она воистину Божий подарок – это земля, поэтому таким физически ощутимым горем отдавалась в сердце обоих писателей каждая ее рана. Повесть «Последний срок» – произведение строгое, четкое, И абсолютно совершенное и при этом столь же жизненное и непридуманное. У каждого писателя, и я в этом уверен, она вызывает правильную писательскую зависть. Но как же он подсмотрел такое, как увидел или подсказал кто? Но как же повезло писателю, как берег такое счастье, как боялся уронить, не ошибиться, дотянуть до самой высоты? Какое испытание? «Меня всегда удивляла критика, дотошно разбирающая характеры Анны и ее детей, наряду с тем, что сама задумка воспринимается как нечто само собой разумеющееся. Давайте задумаемся. Да как вообще писателю такое пришло в голову? Именно это и представляется главной загадкой. И дело именно в том, что ситуация, легшая в основу повести, такая, с которой каждый человек обязан столкнуться в своей жизни». Особенно у нас, в Сибири, где расстояния огромные. И как быть, если заболел близкий, и надо ехать, и не отпросишься с работы надолго, и самолеты не летают добром? И как попасть, прицелиться сквозь такие расстояния, не промахнуться? Вроде сюжет-то простой, на земле лежит, под ногами. А Распутин один разглядел и поднял, это самое сложное. Поражает и старуха Анна изжитая до последнего донышка, с ее приятием смерти, с великой мудростью и смирением, и потрясающе выпуклые и жизненные образы детей, ничего не понявших в их собственной матери. Врезаются в душу они с детства и на всю жизнь, и горожанка Люся с ее показной и фальшивой культурностью, оборачивающейся полной душевной черствостью, и простоватая Варвара, и Илья, скользящий по вершкам, и Михаил, Самый духовно близкий матери человек, и, конечно, загадочная танчора. Захватывает и центральная история с пьянкой, полная горького юмора, и контрастирующая с ним кровная любовь автора к старухе Анне, с которой они сливаются в философских монологах Старухи перед смертью. Ведь говорено, что никому не дано знать, что думает человек перед смертью. Так сколько же сам раз Путин передумал испытал, пока писал? И подумаешь, Воистину великое перерождение испытывает художник, пройдя через такую книгу, такую задачу. Произведение это истина многослойно и дает такой простор для размышлений, что откладываешь книгу и замираешь, чтобы дать сердцу передых. их. Пересказывать повесть вряд ли стоит, поэтому позволим обратиться к еще одной вещи Распутина, которая в контексте наших дней наводит на самые горькие выводы. Речь идет о книге «Прощание с матерой», широко известной и у нас, и за рубежом. При существующей ситуации с Ангарой об этой вещи спокойно говорить невозможно. Повесть эта посвящена страшной странице сибирской истории – трагедии затопления, в ходе которого население целых деревень насильно переселялось на другие места, а опустевшие дома сжигались и горели кострами с внеплановой символичностью. Такую судьбу пережили жители Енисея выше Девногорска. Трагедия попрания векового уклада, неспособность руководства видеть главное и полное небрежение к судьбам своих трудовых граждан – это одна из неприходящих тем нашей последней литературы. Когда вышла книга «Прощание с матерой», когда вся страна смотрела фильм с тем же названием, было ощущение великой силы искусства – Силы писателя, способного прокричать об ужасающей несправедливости, о преступлении против Отечества, о том, когда ради чего-то минутного и имеющего весьма условную выгоду ломается самое главное для любого народа – традиция. А возможный ущерб от ГЭС и ту опасность, которую они представляют в случае чрезвычайной ситуации, вряд ли кто-то из их сторонников просчитывал. И в те далекие годы, когда страна внимала этому крику писателя о беде, всем казалось, что в этом и есть задача искусства – повлиять на существующую действительность, и если не остановить происходящее, то хотя бы предупредить, предостеречь людей от грядущих ошибок. Это оказалось великим заблуждением. То, что сейчас происходит с Ангарой, возобновление строительства Богучанской ГЭС – тому свидетельство. То, о чем прокричал Распутин – происходят годы спустя с фатальной настойчивостью также людей готовят к переселению также сжигаются деревни также плачут жители кижмы и многочисленных поселков и деревень ангары с горечью хочется подвести черту и сказать: ничему не учится человек никакая самая гениальная литература не может остановить разрушительную энергию человека и это ставит перед каждым русским писателем вопрос А зачем тогда нужна литература, если она ничего не в силах изменить? И одолеть это сомнение и отчаяние можно только через глубочайшее смирение перед своей долей, задачей. Задачей русского художника, который во все лихолетия чувствовал ответственность и обязанность быть летописцем, плакальщиком и защитником родной земли, и всегда учился силе у простых русских людей, и у своих героев, таких как старуха Анна и Дарья, таких как Витькина бабушка Катерина Петровна из «Последнего поклона».